Перед тем как рассказать о дальнейшем, я хочу сделать в повествовании паузу и объяснить, что же произошло в тот страшный вечер в замке барона Ротшильда на самом деле. Для этого мне опять придётся нарушить линейность повествования, потому что информацию эту я собирал много лет по крупицам и многое узнал лишь после освобождения из-под стражи. Моё понимание случившегося неоднократно менялось. Я до сих пор не уверен, что выяснил все нюансы точно. Вот известное мне сейчас. Я уже говорил, что в годы моей юности вся Россия ждала, какую форму примет национальное возмездие за смерть дяди Отечество. Мы должны были ударить по самому уязвимому месту трансгуманистов. Во всяком случае, выглядеть это должно было именно так, иначе народ отвернулся бы от власти. Но одновременно нужно было очень постараться, чтобы во время уборки помещения случайно не разбилась банка с мощно пожатым. Это была, кажется, невозможная задача, но проблему удалось решить за закрытыми дверями. Похоже, генералу Шкуроц сделали предложение, от которого он не смог отказаться, и ему пришлось санкционировать этот кровавый спектакль. Как его уговорили? Вряд ли это было сложно. Не пришлось даже угрожать трагической случайностью при уборке. Все развлечения и фантазии баночников с высших тайров записываются трансгуманистами. В случае генерала Шкуродо достаточно было застримить иммерсив в его всех подвигов в кошачьем бутике Базилио, насеть добросуда, чтобы навечно опозорить мощнопожатного перед Улан-Баторами и гвардией. Про это глухо пробубнил Ват информ. Материал назывался пушистый рэйп и рыжий деспат. Но статья тут же покрылась оранжевыми восклицалами и исчезла, и теперь её не найти. Мало того, нам так хорошо почистили мозги, что никто точно не помнит её содержание. Даже я думаю, трансгуманисты прибегли к этой редкой процедуре не для защиты мощнопожатного, а для сохранения собственной репутации. Может, компроматом был не бутик Базиليو, а что-то другое? Это не особо важно. Представить, как могущественные бароновики развлекаются в своих банках, не трудно. В общем, мощнопожатный убрал мешавшего трансгуманистом барона, но обставил дело так, будто это наша национальная месть за гибель вечных вождей. Масштаб фигур был близким, так что поверили многие. Чтобы не компрометировать высшее руководство, планирование и осуществление операции было поручено московским сердоболам нулевого таaira. Мол, инициатива спецслужб начальство не знало. Одним из координаторов был Люсик. Организаторы пошли самым незамысловатым путём. Организовали секретные переговоры, куда вместо послов Поехали убийцы. Мы с Гердой. Пророчество было известно, что он время от времени приглашает к себе лучших бойцов планеты. Баночная разведка Сердаболов знала и то, что его последняя секретарша, и всё-таки любовница Клара, была сделана в Виннице биороботом для фембокса, и сошла с той же мультиплаценты, что и Герда. Фембокс-хелперши были в моде у западных плутократов. Богатые баночные лесбиянки за огромные деньги скупали в Виннице зеркальных секретаж с прокачанными для фембокса телами, чтобы прямо из банок ходить на боевые пикеты. Плакат в правой, стропон в левой. Наверное, видели в новостях. Сам барон, скорее всего, бад дан совению моды, когда был в женском модусе, но привязанность к Кларе сохранилась и в мужском. Я думаю, мы с Гердой просто подвернулись с Сердоболом под руку, когда они начали искать исполнителей. Сперва они объявили меня рептильным влиятелем, потому что сердобольская чёрная метка это рекомендательное письмо для остального мира. А потом уже передали Герду в машину для убийства. Это случилось, когда она легла на прогрев мышц перед нашей поездкой. Ей заменили часть тканей на груди и правом предплечье на особого рода взрывчатку, но не для того, чтобы взорвать барона, как решила его служба безопасности, а для того, чтобы превратить руку Герды в одноразовый пороховой поршень. Но вот предвидели сердоболы, что барон будет с ней драться сам или нет? Тут мнения разделились. Я догадываюсь, что вы думаете о сердобольских спецслужбах, и сам о них примерно того же мнения. Но серьёзные международные убийства планирует специальная нейросеть, легендарная Калинка, способная с высокой вероятностью просчитать действия врага. Те, кто побывал в подземном бункере Калинки, рассказывают, что у неё смешная зеркалка, эдакая прижившаяся на Руси богиня Кали, поменявшая сари на джинн. Бабуля своё дело знает и отработала на отлично. Она учла, что химическую модификацию тела Герды могут засечь И девочки вживили фальшивый взрыватель примитивной конструкции, который и обезвредила служба безопасности барона. Настоящий зажигательный биоэлемент, скорее всего, был получен от Transhumanism Incorporated. Исканер его не заметил. Калинка вполне могла вычислить, что барон захочет устроить поединок Герды с Кларой. Герда победит, у неё был наготове секретный приём. И барон после этого станет биться с гердой сам. Сердобольская нейросеть хорошо знала, что барон любит риск и сознательно спланировала операцию так, чтобы этот риск казался незначительным. А на крайний случай был предусмотрен простой удар барону по тыкве, сжигающий мою герду навсегда. Заряд был рассчитан на убийство кулаком. Но судей я слышал, что от её руки и грудной мышцы ничего не осталось. Барон дрался без шлема, но никакой фембокс-шлем его бы не спас. То есть Герду по-любому посылали в последний бой, да и меня тоже. Вслед за операцией началась зачистка хвостов. Люси Фёдорова убили через 2 недели после смерти барона. Он по своему обыкновению зеркально трахал кого-то из своих протеже прямо из любимого реклайнера, когда пролетевшая мимо муха сделала ему в затылке миллиметровую дырочку. Думаю, мой опыт учли и парализовали его перед процедурой через имплант, иначе это жизнелюбивое существо опять сумело бы отвертеться. И, кстати, Отвечу всем тем, кто решил, что Люси Фёдор это романтичный намёк судьбы на Люцифера. Я и сам в начале карьеры на это надеялся. Чего тут скрывать? Плохие новости, ребята. Продать душу в нашем мире никому. Фарш здесь делают из всех. Смерть барона действительно потрясла мир. Все, конечно, осудили невиданное злодеяние Сердоболов. Корпоративные СМИ открытым текстом предлагали выплеснуть сердобольские мозги, хранящиеся под Лондоном, на помойку. Особенно негодовали североамериканские вельферленды, на которые покойный барон щедро жертвовал. По мнению мировых СМИ, банка с мощно пожатым предвинулось совсем близко к краю полки. Но мастерство в четырёхмерных шахматах спасло его и на этот раз. Те же, кто понимал, что произошло в действительности, помалкивали и плевались. Обвинитель по моему делу предположил, что меня с самого начала готовили для подобной роли, и по этой самой причине дали Герду мне в музы. Но это, конечно, чушь. Как тогда объяснить мой невероятный творческий успех? Если бы Сердаболы могли штамповать в бойщиков для своих целей, они делали бы это постоянно, чтобы держать под контролем молодые умы. А такого что-то не видно. Герда единственная любовь моей жизни. Поэтому распространяться про своё горе я не стану. Мне жалко Илюсю Фёдорову. Жалко было даже барона. В нём сквозило что-то по-настоящему величественное, хоть и жуткое. Впрочем, не убей его, Герда, жить ему всё равно оставалось недолго. Слишком уж хлебное место он занимал. А так на убийство списали финансовый кризис, и люди, спрашивающие, куда делись их жизненные накопления, получили вполне убедительный ответ. Всё съел мощно пожадный. Выходит, мы в очередной раз сделали для мировых буржуев всю грязную работу. Да, именно так. Причём подставившись по полной и получив очередную тачку санкций, из-за которых в России чуть не случилась революция. потому что целых 5 лет после гибели барона всё порно в добром государстве можно было смотреть исключительно с цензурой и на месте человеческих гениталий видны были только нечёткие розовые квадратики в том числе и на анальных патчах для афифы из даркнета раптала даже гвардии многие проклинали за это лично меня сейчас правда надо мной чаще смеются мол парень сам не понимал в чём участвует а кто и когда это понимает но сейчас я думаю не про себя мне интересно другое почему русский человек всю жизнь или пашет как негр в американской мифологии, или сражается как гладиатор в римском цирке, и всё равно попадает в положение мирового терпилы. Эти размышления выкристаллизовались у меня в "Ловите души человеческие", первую в бойкую историю, основанную на работе с архивами. Помните, Не буду её пересказывать подробно. Суть вкратце сводится к тому, что нельзя пройти к добру и свету по человеческим трупам. Ни бодрый поступь Юриформ, ни на танках. По костям можно пройти только к парашу, что мы и имеем последние 500 лет во всех фрактальных смыслах. И все остальные, кто ходил по костям тоже. Наша проблема в том, что мы как народ и духовная культура пошли не за Толстым, а за Лениным и Сталиным. И стяг пор повторяем этот выбор в каждом нейросифилитическом содрогании государственной мысли, накрывающем страну с мавзолея. Многие спрашивают: Как мне пришла эта тема с такой необычной для нашего времени образностью? Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Это случилось после того, как меня перевели со Шконки под графом Толстым на Шконку под маршалом Жуковым, страдавшим в это время от метеоризма. Конечно, Просто очередное издевательство тюремной нейросети. Но я забегаю вперёд. Это был мой первый баночный стрим, попавший в топ. Помогло, наверное, то, что я оказался в банке не по своей воле, и покреп понятием стримить меня было не в падлу. Критики вышло много, особенно отличился гнойный с огромной редакционной статьёй. не за Лениным, бро, за просверненным. Но понять этот наброс мне помешало плохое знакомство с карбоновой культурой. Для менеджеров по продажам этот успех был большим сюрпризом. Они думали, что слушатель не сможет переступить через предрассудки даже тогда, когда в банке окажется признанный всеми титан. А слушатель смог Мемо номер 20. В бойщик. Твои менеджеры по продажам будут регулярно говорить, что некоторых вещей во в бойке делать нельзя. Мол, это трудно продать, и публика не готова. Не слушай этих придурков. Если бы они знали, что можно и что нельзя продать, они бы не работали в токсичной среде за еду и валенки. Не бойся быть сложным. Не бойся быть простым, новым, старым, таким же, как все. или другим. Потому что сложное, новое, старое, такое же и другое есть во всех людях. Правило только одно: не считай, что твои свидетели глупее, чем ты. Считай, что они умнее. Во-первых, часто так и есть. Во-вторых, людям не нравится, когда их держат за идиотов. Людям нравится, когда в них узнают гениев. Доверяй тем, для кого ты работаешь. Выкладывайся полностью. Будь гениален хотя бы изредка, и люди тебя полюбят. Я не хочу сказать, что "Ловите души" гениальная работа. Это в бойка как раз так себе. Но попробуйте сделать лучше в баночном дзэндане. Что мне по-настоящему удалось тут в художественном отношении это воспроизвести молодую русскую тоску перед непродуманной танковой атакой. один из стабильнейших модусов нашей национальной души но именно эту часть увы меня попросили убрать по гуманитарным причинам а прозендан я сейчас расскажу